Глава 111. Было еще темно, но небо уже начинало сирить. Горизонт украсился розовой полосой. Под водой это никак не сказалось, но Томас опасался, что всего через несколько минут их уже будет видно с берега. Обмягший Джимпл лежал в соседнем кресле на грани сознания, однако кровотечение остановилось. Хуже ему, по крайней мере, внешне больше не становилось. Куми плыла, сидя на корпусе подлодки, словно русалка на дельфине, скинув джинсы, обмотав ремень вокруг рамы с прожекторами, вытянув назад свои длинные стройные ноги. Она дважды стучала по пластиковому колпаку, когда Томас случайно погружался слишком глубоко. Если только не откажут двигатели, они должны были добраться до цели. Найт не зажигал прожектора, поскольку лодка находилась слишком близко к берегу. Так что ему приходилось полагаться на показания гидролокатора и на куме, голова которой торчала из воды. Вот она похлопала ладонью по колпаку и смело указала вперед. Женщина увидела огни нары. Судно оказалось прямо перед ними. Томас повернул в сторону открытого моря и развил максимальную скорость. Он остро чувствовал болезненную медлительность подлодки. У него в груди снова начала распускаться надежда, пока что еще очень хрупкая, но все же она была. Вдруг Куми принялась колотить по корпусу, выбивая лихорадочную настойчивую дробь, и Томас от неожиданности так резко направил лодку вверх, что она почти полностью выскочила из воды. Прежде чем волны успели снова сомкнуться над ней, Куми уже набросилась на механизм открывания люка, откинув крышку, она отодвинулась в сторону, чтобы Найт смог выпрямить свои срост и всмотреться в предрассветные сумерки. Он начал было спрашивать, чем вызван весь этот шум, поскольку судно стовало ярдов в 200, но тот чужий На бреющем полете приближался самолет. Гидроплан с японскими опознавательными знаками. И, судя по всему, без оружия. Нырнув в отсек под подлодки, Томас схватил ракетницу и притянул ее к Уме, а та, мокрая из головы до ног, приняла ее и улыбнулась, сидя верхом на корпусе лодки. Направив ствол вверх, она выстрелила, небо над головой вспыхнуло фейерверком, дня независимости, озаренной повисшей в воздухе ракеты. Развернувшись, самолет устремился вниз, словно чайка, пикирующая за рыбой. Выбравшись из люка, Томас обнял куми, забыв все в радости спасения. Джеймс трудом встал, выглянул наружу и тоже улыбнулся. Гидроплан зашел на посадку, поднимая плавками брызги. Лодка закачалась на волнах, и на это пришлось ухватиться за раму с прожекторами, чтобы удержать равновесие. Гидроплан остановился между подлодкой и нарой, открылся боковой люк. Показалась фигура едва различимая в первых лучах солнца, наконец появившегося над горизонтом. Человек бросил трос, и Томас умело закрепил его морским узлом на ушкин, на судке. Через мгновение самолет уже буксировал субмарину за собой. Но назад. К берегу. «Нет!» — крикнул Томас, отчаянно размахивая руками. «Оттащите нас к судну! На берегу опасно! Я все объясню потом!» И однако гидроплан не изменил курс. По мере того, как берег становился все ближе, улыбка на лице куми гасла, сменяясь отчаянием. «Что они делают?» — спросила она, обращаясь к Найту. «Только не к берегу!» — снова крикнул тот. Теперь лодка была так близко к самолёту, что его крик прозвучал дико, не «Боюсь, Томас, так нужно!» — сказал мужчина, высунувшийся из люка гидросамолёта. Его голос раскатился над морем. «Сильный и уверенный. Знакомый. Нам нужно кое-что обсудить!» Подавшись вперёд, Томас смотрел на мужчину, наконец освещенного утренним солнцем, Это был сенатор Захарий Девлин.